Глава 20 Олег. С кухни Нина вернулась какая-то слишком задумчивая и притихшая. Объяснение этому могло быть одно. Алла что-то ляпнула. Что она могла выдать? Подробности секса? Ну, вряд ли Нину смутило бы описание того, что происходило между ним и Аллой. Нина — женщина взрослая, с ребенком. Да и не было там ничего особенного. все как у всех. А вот если Алла использовала в качестве козыря факт того, что у Бестужева был не совсем обычный диагноз, да, она вполне могла. Это в ее стиле. Как его матери не проговорилось, удивительно. Видимо, Алла понимала, что после этого ей точно не светит быть рядом с Олегом, вот и молчала. Но вряд ли это надолго, он не обольщался. Такие девушки, как Алла, склонны мстить окружающим за свои выдуманные обиды. Говорить с Ниной об особенностях собственной психики не хотелось. Не потому что Олег стеснялся. Он вообще не знал, что такое стеснение. А потому что опасался реакции Нины на этот разговор. Вдруг захочет уволиться. Не хотелось бы вновь искать себе помощницу. Нина его полностью устраивала. Так что пока она молчит и не лезет с обсуждениями, он тоже будет молчать. Но подсластить пилюлю все таки стоило. Будешь хорошо работать? «Перед Новым годом выдам премию», — тихо и весомо проговорил Олег, глядя на Нину. Услышав эту фразу, девушка выпрямилась в компьютерном кресле, будто ей палку в спину вставили, и кинула на бестужево настороженный взгляд. «А что подразумевается под «хорошо работать»?» «Тоже, что и раньше? Ты уже это все делала?» «Хм...» — Нина прищурилась. «Точно?» «Абсолютно». Она немного помолчала, постучала по клавиатуре, а потом поинтересовалась, сделав глоток из чашки с кофе. А как со всем этим справлялась Алла? Она не произвела на меня впечатление умной девушки. Она справлялась средней, но у нее были и другие обязанности, те, от которых ты пока на отрез отказываешься. Честно признался, Стужев и слегка ухмыльнулся, заметив, как Нина гневно прозовила «И вы в этом вот так честно признаетесь?» «А я должен врать?» — Олег поднял брови. «Или стыдиться этого?» «Нет уж, уволь. Люди и так напридумывали для себя множество условностей, причем зачастую бессмысленных. Не хватает еще испытывать угрызение совести за взаимовыгодное удовольствие». «Какие условности вы имеете в виду?» — немедленно спросила Нина, и с ее лица схлынули краски. «Ага». Значит, сам диагноз Алла ей не озвучила. Только какие-то намеки дала. Да какие угодно. Допустим, что нельзя ходить голым по улице. Кому это мешает? Не более чем условность, правила этикета, принятые в нашем обществе. А взять какое-нибудь африканское племя, где все ходят голыми. Плевать там хотели на такие правила, и всем нормально живется. Или супружеская верность. Это тоже условность. Люди создают семью, чтобы вместе жить. Вести быт и воспитывать детей. Причем тут секс. Не считается ведь зазорным есть не только дома, но и в ресторане. Я не вижу особой разницы. Из ресторана венерическую болезнь не принесешь. Почти ехидно протянула Нина и как-то болезненно хмыкнула. Венерическую не принесешь, но какой-нибудь вирус вполне можно подхватить, пожал плечами Бестужев. На самом деле, чем больше вот таких условностей, тем меньше человек счастлив, потому что постоянно вынужден себя ограничивать. «Думаете, если бы этих ограничений не было, люди чувствовали бы себя более счастливыми?» Нина с сомнением покачала головой. «Не знаю. Не знаю. Если бы этих ограничений не было, люди придумали бы себе другие ограничения», — хмыкнул Бестожев. «Ладно, Нина, заболтались мы с тобой, а надо работать. Можно обсудить все это и после рабочего дня». Хорошо, буркнула девушка, и Олег, отвернувшись от нее, положил руки на клавиатуру.